Глава 24. Лия. После того, как Майкл покинул мою комнату, я каким-то образом умудрилась проспать несколько часов. Должно быть, в самом деле сильно устала. Но сон был вязким, как трясина, переполненным клаустрофобическими образами. Влажные губы Карла, его правая рука у меня на затылке, лицо Майкла. Ещё мне снилось, будто бы я чем-то расстроила Клариссу, и он велел мне уехать. Мой мозг, переварив разочарованное выражение его лица в тусклом утреннем свете, как будто сделал с него слепок. Проснувшись, я испытала едва ли неблагодарность за то, что, наконец, бодрствую. Медленно подбрела к помутневшему от времени зеркалу. Оттуда на меня глянуло измождённое лицо с мягкими, податливыми чертами. На предплечье расплывались синяки. Ужасно хотелось немедленно спуститься и заварить чаю, но сама мысль о том, что там я могу на кого-нибудь наткнуться или что мне придется общаться с кем-то из обитателей дома, была слишком мучительной. Поэтому я отправилась в небольшую ванную рядом со своей комнатой, которой никогда не пользовались, и где я однажды увидела сыроконожку величиной собственную ладонь, а мебель старомодного розового цвета не меняли года эдак с 1973 и набрала ванну. Сидя голышом на холодном кафеле, я слушала, как из хилого крана течет струйка воды и представляла, что вот сейчас зажмурюсь и забуду обо всем, что случилось за последние сутки. Карл, Майкл, лицо Майкла. На этот раз я крупно влипла, да еще и Лоуренс со своими дурацкими подсолнухами. Вода была обжигающе горячей, и лишь погрузившись в клубящуюся паром ванну, я ощутила первую волну возмущенного несогласия. Не очень-то профессионально. Ишь ты. Как будто сам он вел себя со мной профессионально с самого моего приезда в Сен-Люк. Всячески же побуждал меня чувствовать себя как член семьи. И только поощряемое им, я стала мало-помалу расслабляться и поднимать забрала. Да, вот и он. Уже знакомый мне укол тупого гнева, ощущение несправедливости. Я смотрела, как бедра понемногу становятся розовыми от горячей воды. Да пошел он. Пошли они все к черту. Вернувшись к себе, я проверила телефон. «Клариса, ты жива?» «Том, все в порядке?» Я перевела его в режим полета и задвинула засов на двери. «Он хочет больше самоотдачи?» «Да, пожалуйста, я буду, как Пол Саймон, мать твою, неприступной скалой, островом в океане». Отсылка к песне американского рок-музыканта Пола Саймона «I am a rock». Сбросив полотенце, я села по-турецки прямо на пол, рядом с грудой дневников. 11 мая 1969 года. В общем, я не зря решил сделать это именно на вокзале. Получилось даже нечто символичное. Переход, движение вперед и так далее. Отличный образ. Однако при всей кажущейся надуманности я ничего такого не планировал. До самого момента, когда я произнес те слова, я еще думал, не позвать ли ее с собой. Потом она посмотрела на меня с этим ужасным выражением зависимости, и я понял, что поступаю правильно. Она вела себя точно так, как все девушки, когда привязываются. 11 мая 1969 года. Она забрала их, хотя оставила столько всего. Наверное, собиралась в спешке. Пара блузок, висевших на крючке в ванной, чулки, которые так сильно пахнут ею, что сводят меня с ума, и злосчастный соловей. Но ни одного дневника, ни одного, я все обыскал. Я просто обязан выяснить, о чем она писала. Снаружи застучал по стеклу мелкий дождь, первый пасмурный день в Сен-Люке на моей памяти. Я вдруг подумала, как много он писал о том, что Астрид вела дневник. С того самого дня, как она переехала к нему, он воспринял этот факт едва ли не как личное оскорбление. Я подошла к окну и закурила. Прохладные брызги приятно освежали кожу. Майкл никак не шел у меня из головы. Я ощущала давление его личности, его голос как будто заглушал мой собственный. Я подумала, что все бы отдала, чтобы хоть раз услышать ее. 14 мая 1969 года. Просто замечательно. Уже пять вечера, и я почти два часа сижу на проклятой скамейке в парке. Курю сигареты одну за другой. Пытался читать, не вышло. Я знаю, что она там. Смена заканчивается через полчаса, и знаю, что она пойдет этим маршрутом, чтобы сесть на 25-й автобус. Уже три часа, и ничего. Чертова бессердечная корова. Я перебрал по справочнику всех паркеров в Майленде, и никто из них не знал никакой Астрид. А я, конечно, напрочь забыл, как там ее нарекли при крещении. А сегодня так отчаялся, что сдался и пошел к Джорджу, Он заметил меня сразу же, стоило только подойти к стойке и велел убираться. Как он на меня посмотрел. Я попытался было его урезонить, объяснить, что никуда не уйду, еще чего, что мне нужно с ней поговорить. Он ответил, что у нее сегодня выходной, но я-то знаю, что она работает по пятницам. Клянусь, я заметил в коридоре краешек ее рук, ее тонкие пальцы, которые я так хорошо знал и которые знали каждую частичку меня. Я знаю, что она на кухне. Сказал я, вцепившись в барную стойку и стараясь, чтобы старик не увидел, что я вот-вот слечу с катушек. Ее нет, сухо повторил он и прибавил с нехорошей улыбочкой. Она сегодня со Стивеном. Я отложила тетрадь и открыла вордовский файл на ноутбуке. При всех своих прегрешениях, даже в 20 лет, при всем своем пафосе отличный образ, Майкл уже умел создать идеальный захватывающий текст. Чем более сомнительными становились его поступки, тем сильнее меня затягивало чтение его дневников. И причина была не только в надежде на то, что после всего случившегося Клара, Стивен, эта новая растущая одержимость Греции, он сделает что-нибудь, чтобы искупить свою вину. Но прежде всего в желании разобраться, где правда, а где ложь. Помимо своего я стала замечать некоторые нестыковки в его версии событий. И чем больше он укреплялся в своей параноидальной вере в то, что Астрид его перерастет, тем очевиднее становились эти прорехи и расхождения. И в то же время постепенно размывалась и стиралась грань между этими пробами пера, абзацами рассказов, строфами тяжеловесных стихов, и явный вымысел перемешивался с тем, что скорее относилось к реальности. Он начал писать о своих снах, о телефонном звонке своей любимой сестре, чья смерть стала едва ли не самым травматичным событием его юности. В одной из записей он утверждал, что впервые после университета встретил Клару на вечеринке в Хайгейте, а через неделю вспоминал однодневную поездку с ней в Брайтон за несколько недель до знакомства с Астрит. «Единственный человек, за которого я изо всех сил старалась цепляться во всех этих слоях неправды и полуправды, становился все менее различимым. Нужно было выяснить, что случилось с Астрит. Попытки разыскать ее с каждым днем грозили обернуться все более серьезными последствиями, и я вдруг поняла, что в результате этих стараний ее идентифицировать совершенно по-глупому привязалась к ней. Раскрыв дневник на том месте, где остановилась, я стала печатать».